Марко Самбрано никогда не считал себя трусом, однако большую часть своей жизни провёл в бегах. В 22 года он ушёл из дому не в силах больше терпеть постоянные ссоры родителей, братьев и их дядьёв. В ту весну 1936 года дом семьи Самбрано, что в Гранаде, превратился в настоящий ад, в который спустя всего несколько месяцев свалится вся Испания. Словесные стычки и даже случаи физической расправы между членами одной и той же семьи, раздираемой политическими разногласиями, перешли уже всякие пределы, потому в один из несчастных дней Марко Самбрано бросил учебу в высшей школе искусств, собрал то немногое, что у него было, и сел на поезд, следовавший в Париж, где, как ему казалось, он будет жить в окружении прекрасных произведений искусства, которыми всегда восхищался». Он был уверен, что, как бы ни были сильны революционные ветры, туда они всё равно не долетят. Его не удивило, что вскоре Испанию захлестнула гражданская война. Это была та война, которую он ждал со дня на день, наблюдая за тем, как люди одной и той же крови никак не могли договориться и выбрать наконец-то ту или иную форму правления. Считая себя испанцем до мозга костей, он решил, тем не менее, полностью отстраниться от вызывавшей у него отвращение кровавой бойни и в течение последующих трех лет не читал газетных статей, в которых рассказывалось бы о его стране. Он также был очень привязан к своей семье, но безжалостно рвал все приходящие ему письма, даже не распечатывая их». Его страшила мысль о том, что из этих писем он узнает, что один брат поднял руку на другого брата или, что еще хуже, на родного отца. Он не хотел лить слезы по погибшим и презирал живых, а потому предпочел жизнь в мире иллюзий и фантазий, где все были живы и здоровы, и никто не жил по принципу «кровь за кровь». Несколько лет спустя Когда ему удалось продать кое-какие картины, снять небольшую студию и обзавестись друзьями, с которыми он прекрасно проводил время, веселясь и беседуя о живописи, он ощутил, что пространство вокруг него начало сгущаться, и политика снова вползает в его жизнь. В конце концов, любимая женщина заявила, что он испытывает симпатии к коммунистам и поганым жедам Марко Самбрано, которого, признаться, совершенно не интересовали ни коммунисты, ни расовые вопросы, да и вообще ничего, что было бы так или иначе связано с чужим вероисповеданием и происхождением, природа наделила отменным чутьем. В этот день он почувствовал, что окружавший его мир снова начал разжижаться и, недолго думая, бежал в поисках спокойного места, где бы никто не говорил о политике – и где было бы достаточно света, чтобы можно было писать картины. Покой он обрёл в чудесном домике, стоявшем на вершине холма, что напротив древней крепости Ричепанца, у маленького порта Васа на подветренном берегу острова Гваделупа. С тех пор он рисовал лишь море, жаркое тропическое солнце и прекрасных темнокожих женщин. И там... На протяжении долгих четырёх лет он не прочитал ни одной газеты и даже слышать не желал о войне, в огне которой должно быть погибли его родные. Он хотел рисовать, а они убивать друг друга. Каждый сделал свой выбор. Он жил рыбалкой, огородничеством, одно время даже управлял небольшим ресторанчиком. Деньги он получал, продавая кое-какие картины, издавая в наём старую, купленную из четвёртых рук Шаланду, редким туристам, которых при желании мог сам отвезти на близлежащие острова или указать место, где клевало лучше всего. Когда война закончилась, он решил не возвращаться в охваченную печалью полуразрушенную Европу, которой понадобились долгие годы на то, чтобы залезать свои многочисленные раны. Марко Самбрано предпочел навсегда остаться на Гваделупе, с единственной лишь разницей, что на сей раз он жил в прекрасном доме на проспекте Виктора Гюго в городе Пуэнта-Питр, где моряки и прекрасные экзотические женщины продавали себя с относительной легкостью, и он мог недурно устроиться на вырученные деньги. Иногда, вспоминая о Гранаде или о Париже, Он испытывал нечто очень похожее на ностальгию, однако чувство это не имело ничего общего с реальностью, ибо тосковал он о мире иллюзорном, в котором на самом деле и не жил никогда. В действительности же он не хотел думать о тех местах и людях, которых оставил, так как понимал, что сейчас, возможно, нет уже больше тех улиц, по которым он ходил, и нет больше тех людей, которых любил. Посему... Хотя он и жил долгие годы на одном и том же месте, можно было сказать, что Марко Самбрано всё ещё продолжал бежать, на этот раз от самого себя, от своей неспособности страдать. Он презирал эпоху, в каково ему довелось родиться и жить, и единственным приемлемым для него способом борьбы с действительностью было полное её игнорирование. Однако никто не может бежать от собственной судьбы вечно, И в то солнечное, жаркое ноябрьское утро, когда Марко Самбрано столкнулся посреди улицы с комендантом Клодом Дувивьером, чутье его подвело. «День добрый, Самбрано!» — вскричал Дувивьер. «Вот вы-то как раз мне и нужны». «Зачем?» «Не могли бы вы оказать мне одну маленькую услугу? Проводите меня до госпиталя, а по дороге я вам все объясню». В просторной светлой палате главного госпиталя Пуэнта Питро, Марко Самбрано увидел девушку необычайной красоты, портрет которой мечтал бы написать любой художник. Её огромные и чистые зелёные глаза неотрывно следили за ним, пока он садился рядом с её матерью, напротив вытянувшихся во весь рост на кроватях крепко спящих братьев. «Я сожалею, что приходится сообщать вам плохие новости». Но комендант порта попросил меня поговорить с вами, так как сам он не знает испанского. Он просил сообщить вам, что спасательные команды на катерах и самолётах в течение недели обследовали то место, где пропал ваш отец, но так и не нашли его. Он повернулся в сторону Аурелии, словно пытаясь укрыться от горячего взгляда Айзы. «Верьте мне, нам очень жаль», но уже отдан приказ прекратить поиски. Если бы реакции на сообщения стали крики и слёзы, то Марко Самбрано признался бы себе, что совсем перестал разбираться в людях. Еще при первом взгляде на женщин он понял, что они уже знали обо всем, и надежда их была сродни вере в чудо, о котором так сладостно мечтать, но даже и помыслить нельзя о том, что оно может произойти в реальности. Ещё тогда, уплывая от мёртвого баркаса, они знали, что старший в роду Пердомо разделит судьбу своей верной лодки. В тот страшный день, чем ближе их лодчонка подходила к берегу и чем дальше уплывали они от баркаса, который вначале превратился в расплывчатое пятно, а потом в крошечную точку, в какой-то миг проглоченную горизонтом, тем сильнее была их уверенность в том, что они больше никогда не увидят своего доброго отца, человека, вокруг которого их жизни вращались, как планеты вокруг Солнца. Когда даже Аздрубаль не смог различить очертания Баркаса, который словно растворился в океане, став его частью, они сильнее стиснули зубы и еще яростнее налегли на весла, прекрасно осознавая, что сейчас еще не наступило время печали. Они должны спастись, иначе жертва отца будет напрасной. Никто уже не мог сказать, каким чудом им удалось добраться до берега, однако все они старались изо всех сил, пока не наступил момент, когда руки словно бы зажили своей жизнью, отказываясь им повиноваться. А потом им показалось, что их спины от нечеловеческого напряжения стали размягчаться, превращаясь в бесформенную массу. Однако сейчас, когда страшные слова были произнесены вслух, душа их снова стала пожирать тоска, и Аурелия, стараясь хоть как-то ослабить изматывающую боль, от которой хотелось быть в голос, тихо произнесла «Спасибо». «Нам бы очень хотелось, чтобы вы поблагодарили от нашего имени всех, кто помогал нам», — добавил Себастьян. Как бы там ни было, но они оказали нам неоценимую помощь. «Они сделали всё, что было в их силах, пытаясь найти Баркас», — сказал Марко Самбрану. «Однако это океан, и он очень большой». «Мы это знаем», — ответила Аурелия, пытаясь улыбнуться. «Мы знаем это, как никто другой». «Что вы думаете теперь делать?» Мать и дети переглянулись. Казалось, будто никто из них не мог отважиться ответить на этот вопрос. «Не знаю». Наконец тихо ответила Аурелия. «Это мой муж принимал всегда решение, а мы ещё не привыкли к его отсутствию». Она сделала короткую паузу, которая лучше слёз и стенаний демонстрировала её подавленное состояние. «Мы никогда не думали, что окажемся в стране, где нас никто не понимает и что баркас наш утонет. Ведь лодка — это всё, что у нас было». «У вас есть деньги?» Аурелия опустила руку в карман своего простенького чёрного платья и показала несколько смятых банкнот. «Восемьсот пятьдесят», — произнесла она. «Последние годы были не очень-то лёгкими». При взгляде на жалкие бумажки, лежавшие на ладони женщины, чутьё Марко Самбрано, которое помогало ему избегать самых страшных неприятностей, наконец-то проснулось, и он ясно ощутил запах опасности. Он принюхался. В воздухе витал лёгкий аромат, почуяв который, он всегда бежал, куда глаза глядят, лишь бы скрыться от готовых на него обрушиться проблем. В какой-то момент он уже был готов уйти, посчитав на этом свою миссию законченной. Больше ему в госпитале делать было нечего. Но взгляд бездонных зелёных глаз девушки по-прежнему был устремлён на него, и он вдруг почувствовал себя птицей, столкнувшейся со змеёй. «И куда вы собираетесь дальше?» произнёс он, сам удивившись своему вопросу. «Венесуэлла». «У вас есть там родственники?» «У нас здесь нет ни родственников, ни друзей. Все остались на Лансароте». «В таком случае вам следовало бы вернуться. Консульство обязано заняться вами и открыть визы». «Мы не можем вернуться на Лансароте». Марко Самбрано едва заметно кивнул. «Понимаю. Комендант Дувивьер решил пока ничего не говорить консулу. Он подумал... «Вдруг вы не захотите, чтобы тот знал о вас? Нам известно, что испанское правительство сейчас ставит палки в колёса иммигрантам но многие всё равно бегут от режима. Полагаю, вы хотите, чтобы консул так и оставался относительно вас в неведении?» «Да, вы правы». «Тогда Дувивьер всё уладит». марко на секунду замолчал. «И, надеюсь...» Он поможет вам раздобыть нужные документы, чтобы вы какое-то время пожили здесь, на острове. В конце концов, вы потерпели кораблекрушение, а местные власти традиционно испытывают симпатию к потерпевшим кораблекрушение и беглецам». Он коротко вздохнул. «Проблема в том, что вы не можете и дальше оставаться в госпитале. Здесь нет лишних коек». «Мы это понимаем». «Вам есть куда пойти». Аурелия в очередной раз показала деньги, которые всё это время держала в руках. «Вы думаете, что мы сможем где-нибудь устроиться с этими деньгами?» Марко Самбрано быстро произвёл в уме нехитрые подсчёты и печально покачал головой. «Пуэнто Питер — город дорогой. Он быстро растёт, но люди приезжают сюда ещё быстрее». Отсюда и вечная нехватка жилья. Девушка по-прежнему не спускала с него пристального взгляда. «В моём доме есть свободная комната». Он чертыхнулся про себя, так как в ту же секунду пожалел о своём щедром предложении, но потом всё-таки продолжил, будто это был совсем не он, а кто-то другой, кто говорил вместо него. «А молодые люди могут спать на баландре». Он вытянул вперёд руки с растопыренными пальцами, сразу же отметая возможные возражения. «Это всего лишь на несколько дней, пока Дувевьер не выправит вам документы и не подыщет способ переправить вас в Венесуэлу». Он чуть заметно улыбнулся. «Я не предлагаю вам милостыню. Вы люди моря, а значит, прекрасно разбираетесь в лодках. Может быть, за это время вы поможете мне привести в порядок мою шаланду?» Тут он впервые за весь разговор решился посмотреть девушке прямо в глаза. «А я буду очень счастлив, если вы послужите мне моделью для картины. Я художник». Спустя час они уже готовы были отправиться в дорогу. Аурелия сидела рядом с Марко Самбрано, а её дети — на заднем сиденье старого Ситроэна, который не спеша покинул окраины Пуэнто-Питро — и устремился по извилистому шоссе, проложенному через густой тропический лес, к басса Ехали почти не разговаривая. Марадентро размышляли о будущем, которое не представлялось им безоблачным. А Марко сосредоточил всё своё внимание на узкой опасной дороге, на которой время от времени ему встречались мчащиеся с сумасшедшей скоростью автобусы, словно призраки, появляющиеся из-за поворота и тут же исчезавшие за следующим. К месту назначения прибыли уже затемно. Пердомо, отказавшись от ужина, тут же отправились спать. Когда в доме стало совсем тихо, Марко сделал себе бутерброд, налил в бокал пива и вышел на террасу, откуда открывался прекрасный вид на крепость и полусонный город он смотрел на огни и задавался вопросом, как он, человек, всегда с лёгкостью ускользающий от проблем, позволил втянуть себя в эту странную историю. «Наверное, я старею», — пробормотал он, пока раскуривал трубочку качимбу. «Или во всём виновата девчонка. Она даже рта не раскрыла, а я готов был уже предложить ей весь мир». Подумав немного, Он пришел к выводу, что девчонка все это время и рта не раскрыла. Тем не менее, у него было стойкое чувство того, будто он узнал о ней за этот день гораздо больше, чем когда-либо знал о всех своих женщинах. Он начал размышлять о картине, которую собирался начать писать уже на следующий день. В качестве фона он использует последнюю башню крепости Ричи Пансе, «Синие воды моря» и роскошный поросший изумрудной зеленью холм. И тут вдруг его как громом поразила мысль, а хватит ли его таланта на то, чтобы передать всю глубину и красоту зеленых глаз этой молчаливой девушки. «Если мне это удастся», — тихо произнес он, прежде чем окончательно уснуть, удобно устроившись в широком гамаке, «я войду в историю». Однако он прекрасно понимал, что, возможно, никогда не сможет проникнуть в тайну души самой младшей из семьи Марадентро.